Глава двадцать Декабрь, 1979 год. Чем ближе становился момент наступления Нового года, тем больше меня смущало внешнее спокойствие моих товарищей. Учеба шла своим чередом. Одни наряды сменялись другими, а на моей парадной форме появилась еще одна курсовка. Теперь их у меня четыре. Серый, чего такой смурной? В увольнение ходил же на этой неделе, сказал Артем, подсаживаясь ко мне перед очередным практическим занятием по штурманской подготовке. Да, все как всегда. Наталья Александровна заболела, так что Женя поход в кино отменила. Пришлось самому довольствоваться просмотром челентана. О, -о на блев ходил? спросил Костян, подскочив со своего места. И как тебе, столько слышал, что фильм хороший, но все никак не схожу. Фильм как фильм, если честно. Адриана Челентана не подражаем, юмора достаточно, но до его дуэта с Арнелой Мутти немного не дотягивает. После небольшого обсуждения итальянского фильма поднялся вопрос об очередном каникулярном отпуске, будущей летной практике и раскладах на распределение. Последнее стояло особняком, поскольку скоро должна была начаться Битва поршней. Иначе говоря, начнутся интриги и поиски выходов на влиятельных людей с целью попасть в нужное место службы. Этот период в свое время был уже мной пройден. Ранее огонь этих сражений за места под солнцем меня коснулся по касательной. С моим высоким рейтингом и заслуженным красным дипломом после окончания училища я имел право выбора при распределении. Сейчас всеми силами стремился к этому, но в данный период истории страны подобные привилегии обладали только медалисты. Хорошо, что пока я шел в рядах таких счастливчиков. Стать Серна!» – подал команду Макс, когда открылась дверь в нашу аудиторию. На пороге показался наш преподаватель по штурманской подготовке Филиппенко. «Да сколько повторять, что при мне можно не вставать!» В свойственной манере отмахнулся Алексей Алексеевич. «Сегодня не как всегда, потому что за окном у нас...» «Что?» — Рыжов говорит. «Эм... Вода?» — неуверенно ответил Артем. Тут Темыч был прав на все двести. На улице и правда было воды по колено. Крайние дни, что не день, то ливень. Обычный декабрь для нашего Белогорска. «Молодцом и выглядишь огурцом! Но не об этом сейчас, а пришел я...» «Что сделать, Бардин?» «Обрадовать нас!» Подскочил со своего места Костя. «И снова точное попадание! Сейчас придет человек, которого вы знаете, и я думаю, что уважаете!» В конце учебы и такая замена основного преподавателя практических занятий по штурманской. «Странно, ну и тем интереснее, кого же он нам приведет вместо себя». «Алексей Алексеевич, а вы куда? Мы ж без вас никуда!» Решил я попробовать посоревноваться в рифме с Филипенко. «Не переживай, Сергей, придержи коней. Никуда я не уйду. Много лекций у вас я проведу». В дверь постучались. Как только она распахнулась, первым делом в кабинет протиснулась рука со специальной палкой для ходьбы. «Здорово, гвардейцы! Можно без гимнастики!» – поздоровался с нами Нестеров. «Выглядел он гораздо лучше, чем я видел его крайний раз на свадьбе Артема. Видно, что реабилитация прошла очень даже успешно. Филипенко оставил нас, чтобы Петр Николаевич смог начать проведение занятия». «Товарищ майор, как ваше здоровье?» – спросил кто-то из курсантов. «Ну, теперь я не майор, а товарищ преподаватель. Как видите, летного комбеза и повседневной формы на мне нет», – улыбнулся Николаевич, хлопая себя по нагрудному карману серой рубашки. «И всё же, как у вас со здоровьем?» – спросил я. «Обе руки работают, спина кривая, как и была. А так, два глаза, два уха на месте, долги супруги отдаю и на том хорошо». «Ну, довольно про меня. Сегодня, как я понимаю, вы не настроены на работу». «Впрочем, как и всегда», – посмеялся Тёмыч. «Всегда или не всегда, но поработать придется. Сегодня изучим навигационный комплекс на МиГ-23. За пример возьмем модификацию УБ». «Товарищ... Э, Пётр Николаевич, а мы же никогда не учили 23-й МиГ», – удивился Костян. «Не учили, будете. Кто-нибудь что-то знает про этот самолет? Спросил Нестеров, выключая кадоскоп фирмы «Лектор». Интересная штука. В Советском Союзе его называли также графопроектор. Оптический прибор, предназначенный для проекции прозрачных оригиналов с изображением на большой экран. Такие даже в период моей прошлой учебы использовали. Очень удобная вещь. Положил на прозрачную поверхность слайд размером не более стандартного листа, и он проецируется на экран. «Итак, навигационно-пилотажная система полет 2 и -23». «Согласно инструкции летчику этого самолета, данная система является основным источником навигационной информации на борту воздушного судна», — продолжал свой рассказ Нестеров. На слайде высветились несколько пунктов решаемых задач комплекса и состав средств, входящих в него. Здесь и радиотехническая система ближней навигации, и система курса вертикали, и набор датчиков воздушных сигналов, и еще много чего. Занятие получилось вполне увлекательное. Николаевич хоть и отработал инструктором не один год, но в преподавательском деле новичок. По крайней мере, я так думал. Но оказалось, что он вполне себе могёт и штурманскую подготовку преподавать. 35 минут до окончания, а значит, можно и пообщаться, сказал Нестеров, выключая проектор. Петр Николаевич, а разрешите вопрос? поднял руку Темыч. Не разрешаю. Вопросы сейчас задавать буду я, строго произнес Нестеров, ковыляя в сторону преподавательского стола. На лице Макса еще нескольких человек выступило расстройство от услышанного. Зря они подумали, что если Николаевич теперь преподаватель, то и занятия будут проходные. Это мы за дверями и КПП можем быть с друзьями с ним, а здесь служба. Поймут это ребята позже, а сейчас будут дуться. Проведя беглый опрос по проведенному занятию, Нестеров оставил время на вопросы из аудитории. Он быстро рассказал о реабилитации и наборе диагнозов в его медицинской книжке. Несколько раз рассмешил аудиторию своими рассказами из своего прошлого, но лицо его излучало некую добрую грусть. Вероятно, воспоминания о полетах так его теребили, а возможно и будущие события этого месяца, которые навсегда изменят судьбы многих людей и окажут влияние на страну в целом. «Петр Николаевич, и все же, не просто же так вы дали нам сегодня на изучение МИГ-23. Может, нам стоит еще и с модификацией?» – начал было спрашивать я, но Нестеров меня прервал. «И с ней мы тоже познакомимся, Родин», – сказал он. «А в чем преимущество 23 на 21 Петр Николаевич?» – спросил Макс. Во-первых, это два абсолютно разных самолета. 23-й, в зависимости от своей модификации, имеет предназначение истребителя-бомбардировщика, а 21-й все же чистый истребитель. Отсюда и спектр решаемых задач. Так мы же истребители, возмутился Артем. Давайте и будем учить истребителей, зачем нам бомберы? Нестеров сделал небольшую паузу и, опираясь на свою палку, поднялся со своего места. Я вам признаюсь, командованием училища в лице нового начальника полковника Борщева было принято решение внедрить в обучение часы изучения ознакомления с другими типами воздушных судов, которые вам предстоит освоить в войсках, для более быстрого ввода в строй. «Петр Николаевич, а зачем? Нас в войсках не научат?» – спросил Костя. «Научат. Всему научат. Но знать кое-что вы должны уже сейчас. Все самолеты типовые и похожи друг на друга, так что вам не составит труда их освоить». «Но не это я вам хотел сказать». И снова томительное молчание. Николаевич смотрел на нас, будто крайний раз видит и отправляет на фронт. Как мне кажется, слухи о грядущей войне дошли до училища. Просто никто не хочет говорить курсантам, что их ожидает в дальнейшем. «Нет такого офицера, который хотел бы войны. Хрупкий мир всегда лучше». В будущих военных конфликтах, если они, конечно, будут, вам не всегда придется выполнять задачи по своему прямому предназначению. Готовыми нужно быть ко всему. И сбивать, если потребуется, и бомбить, если скажут. После окончания занятия ни у кого не было и даже мысли о том, насколько важным был намек на предстоящие события со стороны Нестерова. Не мог я удержаться, чтобы не перекинуться парой слов со своим бывшим инструктором. «Как дела, Серега?» – спросил Николаевич, медленно ковыляя рядом со мной по коридору. «Все хорошо. Евгения как после трагедии с отцом? Держится?» «Вроде. На выходных хочет на кладбище сходить к Константину Юрьевичу». «Ты уж извини, что с такими вопросами. Мысли есть по этому поводу», – понизил голос Нестеров. «Раз вы начали говорить тихо, то, может, стоит перенести этот разговор в другое место?» «Возможно, и стоит. Как-нибудь в следующий раз», — сказал Николаевич, пожимая мне руку. «Но странная история. Не так ли, Сергей?» «Как и ваши сегодняшние слова о войне. Вы что-то знаете, но говорить пока не хотите, верно?» Петр Николаевич кивнул, похлопал меня по плечу и продолжил ковылять в сторону преподавательской. Вчерашний день, 12 декабря 1979 года, действительно стал отправной точкой самой долгой войны в советской и постсоветской истории нашей страны. Сначала это будет выполнением интернационального долга и оказанием помощи народу Афганистана. Так оно и было на самом деле. А после... это уже будет после. 25 декабря знаменитый мусульманский батальон формирование специального назначения ГРУ возьмет штурмом дворец афганского руководителя Хафизулы Амина и 40-я армия, созданная как раз для выполнения задач на территории Демократической Республики Афганистан, начнет свою переброску на аэродромы этой страны. «Серый, ты че задумался?» отвлек меня от размышлений Кости. «Да так, твой отец где сейчас?» спросил я. Созванивался в переговорном недавно с матерью. Говорит, что на учение в туркестанский округ улетел. Вообще он не сидит дома, постоянно в те края летает. В общем, что и требовалось доказать. Похоже, что в этой моей жизни меня тоже ожидает война. Выходные выдались весьма морозными. После нескольких дней проливных дождей и сильных ветров пришли минусовые температуры. Поход на могилу к отцу Жене откладывать не стали, тем более, что она уже давно хотела сходить. «Столько времени прошло, а я все не выплакалась», — сказала Женя, поправляя венок рядом с памятником отца. «Это нормально, но он был нам дорог». «Ты все равно не знал его так близко», — грубовато перебил у меня Женя. «Прости, я все вспоминаю про эту нашу историю с органами, и ведь не расскажешь никому». «Рассказывать и не надо, этой истории не было». «Зато была другая», — сказала Женя, подойдя ко мне и крепко прижимаясь. «Если бы ты тогда не сказал что-то отцу, мы бы оказались с тобой на этом же самолете. У меня даже была мысль, будто вся катастрофа была подстроена, а ты об этом знал». Про неслучайность гибели авиалайнера во Внуково мне тоже закралась такая мысль. Слишком много было знакомых лиц в аэропорту в тот день. Но главное не это. Горшков видел их тоже и все равно сел на борт. Похоже, не поверил он в то, что спецы совершат подобную диверсию. Хотя, может... И не была эта катастрофа специально подстроена. Не верю я в циничность нашей разведки. Откуда я мог знать... Будущее я не могу видеть. Олимпийский год наступил вместе с сообщениями из Афганистана. Боевые действия начались. Шли первые сообщения о подвигах наших бойцов, а училище полнилось слухами о возможных ускоренных выпусках. Естественно, такой расклад не соответствовал действительности. Что касается авиации, основную тяжесть войны несли на себе вертолетчики и штурмовики. Перед началом нашего убытия в учебный полк преподаватели все в один голос настраивали на более ответственный подход к освоению программы. «Не думаю, что мне стоит вам рассказывать, что происходит за речкой. У многих из вас есть те, кто сейчас там. Одно скажу, что легко не будет», — сказал Нестеров на крайнем занятии по штурманской подготовке. «На этих занятиях мы больше разбирали боевое применение с различных видов маневров, хотя это совершенно не тема его дисциплины. Ещё вам придется осуществлять прикрытие наших бомберов. «От кого?» – спросил Костя. «Разве у афганских мятежников есть авиация?» «Нет у них авиации», – сказал я. «У соседей есть». «Верно, Родин. Иран и Пакистан будут постоянно поднимать свои истребители. Скажу больше, они уже это делают». «Бояться их не надо, они сами не хотят с нами в бой вступать, но отгонять их вам придется». Так время и подошло к летной практике. Как это обычно бывает, на первом построении подполковник Ребров проводил свой приветственный инструктаж в не самом хорошем расположении духа. «Не вздумайте меня разочаровать, товарищи и будущие летчики! Это ваша крайняя практика в стенах училища, а посему провести ее нужно достойно!» «Это всем понятно?» «Так точно!» – громко ответил наш строй. «Именно достойно, а не с блеском, шиком и помпой. В этом году мне не хочется вспоминать все ваши достижения по самоходам, ошибкам в пилотировании и другим приятным моментам вашей курсантской жизни. Это понятно, Курков?» – подошел Ребров к Максу вплотную. «Так точно!» «Проточно!» «Почему этого инопланетянина вместо головы я наблюдаю костное образование?» – спросил КМСК, указывая на одного из наших товарищей. Васька Басалбасов был у нас одним из самых незаметных парней. Невысокий, худощавый, на своей волне, вполне себе подходящая характеристика для него. В поступках, порочащих честь курсанта, не был замечен. Но совсем недавно, а именно вчера, Успешно потерял свою шапку во время очередных прыжков с парашютом. Искать его не отпустили, а запасную он постеснялся пойти получать. Вот так и стоял он в пилотке. «Товарищ подполковник, так э, у него на месте голова?» Непонимающе ответил Макс. «Дорогой мой Курков, это вот у тебя голова!» Слегка похлопал его по шапке сверху ребров. «У меня голова...» — поправил он свою фуражку. «А у вашего Балбесова...» «Басолбасова, командир...» — поправил Реброва Валентинович. «Ну, а я как сказал. Короче, вот у этого Балсадаса вместо головы сейчас костное образование с пилоткой. А должна быть у него голова с шапкой». «Исправим, товарищ подполковник», — сказал Вася. «Завтра и проверим». Пока Басалбасов решал вопрос с получением шапки, мы отправились в свой класс вместе с Иваном Федоровичем. С его слов было понятно, что на этой практике нам предстоит уже летать более сложные виды летной подготовки. — Ненавидение будем делать и полигон бомбить, как на Элочке в свое время, — рассказывал Швабрин, когда мы расселись за свои места за партами. — Иван Федорович, есть какие-нибудь новости? Ну, оттуда, — спросил Артем. Его скромное Но «ну оттуда» в данном случае означало «из Афганистана». «Пока в общих чертах, но работы на ваш век еще хватит. Сначала хотел бы с вами обсудить следующее», – начал говорить Швабрин, но в кабинет вошел Ребров. Такого не случалось давно, точнее, никогда. Даже не могу себе представить, что должно было произойти, чтобы Гелий Вольфрамович пришел к нам. «Сидеть всем, а Родин со мной!» «Рыжов!» — указал он на Артема. «Я Гелий Вольф... Уй, залепись! Сколько раз говорить, что я товарищ подполковник!» — выругался серебров «Так точно, товарищ подполковник Гелий Вольфрамович!» — отрапортовал Рыжов. «Ох, орёк ты рыжий, а не Рыжов! К дежурному по полку быстро! С больницы супруга звонит! Целого подполковника напрягла, чтоб тебя позвал!» — сказал Ребров, выходя из кабинета вслед за мной. Шли мы с ним молча, даже когда нас обогнал Артем. Сейчас ему, конечно, очень непросто. Света на крайних неделях беременности, так что нервы у него напряжены. Вот так может по несколько раз на день звонить. К казарме уже все привыкли, что она постоянно его к трубке вызывает. Товарищ командир, а куда? Ну, знаешь, перебил меня Вольфрамович. И все же... Так, родин, попутный хрен горбатый в спину, вопросов не задавай лишних. Пришли мы к кабинету доброва. Камыска заглянул внутрь и получил разрешение мне войти. Сам же в помещении он не заходил. Геннадий Павлович стоял около окна, докуривая сигарету и сминая ее в пепельнице. Привет, Сергей. У меня к тебе вопрос, сказал Добров, указывая на стул за столом для совещаний.